«Странные вещи», — рассказал господин Лебедев. Сначала дело шло, по-видимому, о каком-то письме. Произнесено было имя Аглай Ивановны. Потом вдруг Лебедев с горечью начал обвинять самого князя. Можно было подумать, что он обижен князем. Сначала, дескать, князь почтил его своей доверенностью в делах с известным персонажем,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 и от приятельницы настасии филипповны и от варвары орленовны самой с и от самой даже Аглаи ивановны можете в это вообразить через посредство веры через дочь мою любимую веру единородную дас а впрочем не единородную ибо у меня их три а кто уведомлял письмами елизавету прокофьевну «Даже в наиглубочайшем секретис!» «Хе-хе! Кто отписывал ей про все отношения и продвижение персонажа Анастасии филипповны Кто? Кто сей аноним? Позвольте спросить!» «Неужто вы?» — вскричал князь. «Именно!» — с достоинством ответил пьяница. «И сегодня же в половине девятого всего полчаса нет -с. Три четверти уже часа, как известил благороднейшую мать, что имею ей передать одно приключение. Значительное. Запиской известил через девушку с заднего крыльца. Приняла. «Вы видели сейчас елизавету Прокофьевну?» спросил князь, едва верю ушам своим. «Видел сейчас и получил пощечину, нравственную».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 Итак, письмо было от лица с, начинающегося с буквы А. Как это можно? Настасье Филипповне? Вздор! Вскричал князь. Было-было-с, а не ей, так рогоженус, все равно рогоженус. И даже господину Терентьеву было для передачи однажды с от лица А. Подмигнул и улыбнулся Лебедев.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 Правда, хотела было у себя удержать, видел, заметил, но раздумала и шваркнула. Коли тебе такому доверили передать, так и передай, обиделась даже. у школе предо мной не постыдилась сказать, то, значит, обиделась, характером вспыльчивы. Где же письмо-то теперь? Да все у меня же, вот -с». И он передал князю записку Аглае, к Гавриле Арделеоновичу, которую тот с торжеством в это же утро, два часа спустя, показал сестре. Это письмо не может оставаться у вас. Вам, вам, вам и приношусь. С жаром подхватил Лебедев. Теперь опять ваш, весь ваш с головы до сердца, слугас, после мимолетной изменыс, казните сердце, пощадите бороду как сказал Томас Морус в Англии и в Великобритании с «Меа кульпа, меа как говорит римская папа, то есть он римский папа, а я его называю римская папа. «Это письмо должно быть сейчас отослано», захлопотал князь. «Я передам, а не лучше ли, а не лучше ли, благовоспитаннейший князь, а не лучше ли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 единственный из приятного любопытства и из услужливости благородной души дас бормотал лебедев теперь же весь ваш весь опять хоть повесьте вы таким как теперь и являлись к лизавете прокофьевне с отвращением полюбопытствовал князь нет -с, свежее с и даже приличнее с это я уже после унижения достиг сего вида -с. ну хорошо